Явление шестое, те же и барыня. Барыня, что прячешься? Нечего прятаться. Видно боишься. Умирать-то не хочется, пожить хочется. Как не хотелось. Видишь, какая красавица. Ха -ха -ха. Красота. А ты молись Богу, чтоб отнял красоту-то. Красота-то ведь погибель наша. Сибаг погубишь людей соблазнишь, вот тогда и радуйся красоте той своей. Много, много народу в грех введёшь. Вертопрахины поединки выходят, шпагами колят друг друга весело. Старики и старые, благочестивые об смерти забывают, соблазняются на красоту та. А кто отвечать будет? За всё тебе отвечать придётся.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 С кем? Варвара врёт она, она сама не знает, что говорит. Кабанова молчит и. Вот она что? Ну? С кем же? Екатерина с Борисом Григорьевичем. Удар грома. Ах, падает без чувств на руки мужа. Кабанова, что, сынок? Куда воля тебя ведёт? говорила я, так ты слушать не хотел. Вот и дождался.